Жесты. Известный исследователь общения японцев Мититаро Тада в своей книге «Японская культура жестов» отмечает, что жесты и тело движения японцев почти незаметны. «Когда я еду в электричке и наблюдаю за жестикуляцией беседующих, отмечает он я убеждаюсь, что бросающихся в глаза жестов у японцев нет». Однако на днях, когда я совершал свой обычный путь, мое внимание привлекли две сидящие напротив женщины. Они, разговаривая, делали различные телодвижения, размахивали руками. Я наблюдал за ними и удивлялся. Неужели японцы стали другими? Однако, прислушавшись, я понял, что собеседницы говорили не на японском языке. Я убедился, японцы ничуть не изменились. Жесты японцев все еще едва уловимы. В Японии считается похвальным умеренность и сдержанность в движениях. Поспешность воспринимается неодобрительно. Осанка, поза, манера жестикуляции у японцев имеют свой национальный колорит. Как известно, в процессе общения собеседники часто кивают головами. У одних народов это является знаком согласия, у других – знаком несогласия. У японцев вертикальное быстрое движение головой означает не «я согласен с вами», а скорее «я внимательно слушаю вас». По этому поводу в адрес японцев сыплются жалобы со стороны незадачливых иностранцев. Ну как же так? Все время мой партнер кивал утвердительно головой, А как дошло до завершения беседы, сказал что-то вроде «нет». Чтобы подозвать кого-нибудь к себе, японец вытягивает руку вперед ладонью вниз и слегка согнутыми пальцами делает движение ко мне. Таксист также реагирует на этот жест. Если же рука поднимается до уровня плеча, то это становится жестом «до свидания». Стоит кому-либо в толпе сделать перед собой жест, похожий на приостановленный рубящий удар, как люди расступаются и дают этому человеку дорогу. При этом даже машины, скрипя тормозами, замедляют свой бег или же останавливаются. Пальцы у японцев также используются для подачи различных сигналов, для обозначения различных ситуаций, для демонстрации всякого рода символов. Кулак с торчащим вверх мизинцем означает «женщина или возлюбленная». Кулак с отогнутым большим пальцем означает «мужчина или возлюбленный». Если при этом мизинец и большой палец прикасаются друг к другу, то это означает любовную сцену. Когда же соприкасаются кончики большого и указательного пальцев, а остальные остаются вытянутыми, то это в Японии означает деньги. А если при этом указательный палец изгибают, да еще пошевеливают им, вам следует покрепче держать свой кошелек. Это предупреждение, что поблизости появился грабитель. Если кто-либо всей пятерней усиленно почесывает голову, это значит, как и у некоторых других народов, что человек попал в затруднительное положение. Потирание брови кончиком среднего пальца, смоченного языком, воспринимается в Японии как обозначение обмана или плутовства. Такой жест со стороны иностранца может поставить японца в неудобное положение. При виде этого жеста японец начинает менять тактику разговора и прекращает обсуждение проблемы. Иностранец недоумевает. Почему бы это вдруг? Или другой повод для недоумения. Открываются двери лифта. Иностранец оказывается перед стеной японских бизнесменов в безукоризненных темных костюмах. А он не знает, нажимать ли ему самому кнопку, или это сделает кто-нибудь из стоящих. Вошедший теряется перед этими отсутствующими взглядами, а они в Японии всюду, в переполненных поездах, в парках, на деловых совещаниях. С точки зрения японца необычной является фамильярность, которая может возникнуть при участливом обращении к незнакомому. Рукопожатие в Японии не принято, хотя бизнесмены, дипломаты, студенты, прожившие ряд лет на Западе, И привыкли к рукопожатию. Японцы считают этот жест инородным. Он немыслим, по их мнению, для женщины. И если японцы замечают обменивающихся рукопожатием женщин, у них возникают негативные чувства.